2.14. Иногда люди платили, чтобы увидеть, как мы бьемся друг с другом. Они носили чистые одежды и кожаные сандалии, как и наш хозяин, и у них были такие же смуглые лица и густые черные бороды. Они стояли на пыльном дворе, подбадривая нас криками, и время от времени приплачивали нашему португальскому надсмотрщику, если бой выходил достаточно интересным. Однажды утром мы вышли на тренировочную площадку и увидели, что по бокам от надсмотрщика стоят четверо мужчин в похожей одежде, но в более тяжелых доспехах. Другие белые появились у нас впервые. Мы, как обычно, выстроились в очередь и разобрали оружие. У меня ушло несколько недель, чтобы залечить раны после наказания за побег, но после исцеления я снова приступил к тренировкам, молча и безжалостно делая все, что необходимо. Отведя в сторону нетерпеливый выпад копьем, я плашмя ударил мальчика постарше клинком меча с такой силой, что после падения у него из ушей пошла кровь. Поднырнув под занесенную булаву, я рубанул сзади по колену своего более светлокожего противника, покрытого глубокими на вид шрамами, и повалил его. Белые люди не кричали и не делали ставок, и я ума не мог приложить, зачем они здесь. Они бесстрастно наблюдали, иногда перешептываясь между собой и с нашим надсмотрщиком. После еще нескольких схваток надсмотрщик приказал нам остановиться. Он отобрал из нас дюжину, несколько мешочков с монетами перешли из рук в руки, и четверка новых белых повела нас в порт на другой корабль. В трюме этого корабля нас уже ждали два или три десятка рабов. Когда мы вошли, они сидели молча, но стоило нашим стражам подняться на палубу, как разговор, который мы прервали, продолжился. Несколько слов были мне знакомы. Это был не мой родной язык, но достаточно близкий диалект, который я мог понимать. «Вы говорите «Наломве», — спросил я. Речь с трудом вырывалась из моей глотки, и я понял, как давно уже не говорил. В трюме было темно и почти ничего не видно, но ко мне, осторожно переступая через ноги других, подошел пожилой мужчина. В скудном свете я мог разглядеть половину его лица, покрытого глубокими морщинами, и длинные седые волосы, заплетенные в косички. «Сколько тебе лет?» — спросил он. «Тринадцать». Он хмыкнул себе под нос и покачал головой. «С каждым годом все моложе». «Откуда вы?» «Отсюда», — ответил он, — «с этого корабля». «И ты тоже». Он снова скрылся в темноте. Больше я не разговаривал до самого конца путешествия. Мы спали в каменном форте, обращенном тыльной стороной к воде, а его высокая передняя стена была под обстрелом днем и ночью. Прежде мне не приходилось видеть пушек, и когда я впервые почувствовал сотрясение от удара ядер о стены, то упал на пол. Никто не обратил внимания. Вокруг сновали туда-сюда люди, грязные, окровавленные и усталые. Иногда они выкрикивали приказы, иногда были совершенно невозмутимы. Для меня белые все еще оставались безликими, я пока не научился отличать их друг от друга, кроме тех, у кого были шрамы. Старика, говорившего на Ломве, я встретил снова на третий день и узнал по седым косичкам, облепившим плечи и потную спину. С самого прибытия мы занимались самой разной работой. Укрепляли стены и ворота, точили и чистили оружие, убирали обломки там, где камень растрескался и частично осыпался. Но в бой мы еще не вступали. «Еще успеем», — сказал старик, передавая мне ведерко со строительным раствором. Я обмакнул в ведерко палку с намотанной на нее тряпицей и заполнил раствором пространство между камнями, как мне показывали. «Кто они?» — спросил я, указав подбородком в сторону армии, стоявшей лагерем под стенами. «Их называют оттаманами. Их имена прокляты, а имя того, кого они называют Сулейманом, проклято сильнее прочих. А что натворил этот Сулейман? Мне кажется, что это какое-то старое проклятие. Не думаю, что этот Сулейман вообще существует. Во всяком случае, теперь. Это старая война. Сейчас ее ведут совсем не те люди, которые начинали. А чего они хотят? Старик пожал плечами и потянулся за новым ведерком, которое передавал ему следующий человек в очереди. «Оттаманы, португальцы...» Он махнул рукой в сторону внутреннего дворика форта. «Они все хотят одного. Они верят, что эта земля принадлежит им». «А это так?» — спросил я. «Они отсюда родом, эти португальцы?» Старика, казалось, озадачил мой вопрос, потом он рассмеялся и взял стоявшее у моих ног пустое ведерко, заменив его полным. «Отсюда?» «Нет, малыш, мы по-прежнему в Индии». «А как далеко это от дома?» «Хоть я и понимал, что это невозможно, мысль о том, что отец ищет меня и может отыскать здесь, никак не шла из головы». Старик прекратил работать, помрачнел и строго посмотрел на меня. «Забудь о доме. Ты его больше никогда не увидишь, понял?» «Забудь о доме», — и добавил, отворачиваясь. «Забудь все, что помнишь о нем». В стену ударило ядро, осыпав на пылью. Старик отряхнулся. «Думаю, и те, и другие верят, что им принадлежит вообще вся земля», — произнес он. Я научился спать даже под пушечным огнем. Рабы работали от восхода солнца и до глубокой ночи, и терять редкие часы отдыха было нельзя. При любой возможности я старался получить работу на стене, чтобы можно было рассмотреть вражескую армию. Одежда, которую носили под доспехами португальцы, была в основном серая или темно-красная, а оттаманы были наряжены в более яркие синие, зеленые и желтые цвета. Они выделялись на сером фоне местности, словно хотели, чтобы мы видели их и всегда знали, где они. Я наблюдал, как их построения сходятся и расходятся, как и когда приходят в движение. За время обучения я научился читать действия людей и предугадывать, как они собираются поступить, а теперь попробовал применить эти знания к целым боевым построениям. Некоторые начали болеть. По ночам можно было слышать, как они стонут и бормочут в темноте слова, похожие на молитву. Утром их, безуспешно пытавшихся доползти от отхожего места до палатки, находили лежащими на земле в мокрой от росы одежде. Если они были еще живы, их относили в помещение под крепостью и держали подальше от остальных. Если ночью они умирали, тела сжигали, и наша работа состояла в том, чтобы отнести закоченевшие воняющие тела в сторону, сложить их в кучу и поднести огонь. Вокруг кострищ мы рыли глубокие канавы и заполняли их водой, чтобы пламя не перекинулось дальше. Оставляли только узкую полоску земли, которой как раз хватало, чтобы дотащить до окруженного рвом кострища очередное тело. Белые с отвращением отворачивались от нас, не желая видеть, как с их боевыми товарищами обращаются подобным образом. Потом они обливали нас водой из ведер и приказывали мыться, но все равно не приближались к нам. Со стены мне были видны костры в лагере противника, и по цвету дыма и запаху, который доносил ветер, я понимал, что они страдают от той же болезни. «Кто победит?» — спросил я однажды у старика. Мы сожгли еще шесть трупов, и теперь засыпали землей тлеющие угольки и останки. «Тебе-то какая разница?» — ответил он и вернулся к работе. Но вскоре он остановился, опёрся на лопату и посмотрел на меня. «Не хотел быть с тобой грубым, но ты ещё ребёнок, а тебе нельзя им оставаться, только не здесь. Ты принадлежишь этим людям, как и я. Для них мы значим меньше, чем та земля, которую сейчас перекидываем лопатами. Если хочешь выжить, не задавай вопросов. Делай, что тебе говорят, и надейся, что тебя не заметят». Он снова принялся махать лопатой, и я последовал его примеру. Война превратилась в ежедневное мытарство, многочасовое отупляющее однообразие, и именно поэтому штурм застал нас врасплох. Я как раз проснулся и оделся. Солнце еще не поднялось над горизонтом, хотя первые лучи уже окрасили небо из черного в бледно-фиолетовый. Поблизости я услышал резко оборвавшийся крик. Одни бросились к источнику крика, другие прочь от него. Я присоединился к первой группе и увидел сдюжину людей в ярких халатах и толстых на вид кольчугах. За ночь ядра пробили стену, и теперь от хлынули в брешь. Лошадь, одетая в кольчужный доспех, перемахнула через груду обломков, за ней другая — Всадники погнали скакунов на кучу черных рабов и португальских солдат, сея хаос и давая возможность своим солдатам подтянуть новые силы. Старик прибежал туда раньше меня, и я увидел, как он пытается оттащить в сторону одного из раненых рабов. Я шагнул к нему, потом остановился и пригнулся, услышав ружейный выстрел. На расстоянии меньше двух вытянутых рук от меня упал убитый португальский солдат. Щелкнуло еще несколько выстрелов, потом оттаманы забросили ружье за спину. Из тех немногих тренировок, на которых приходилось иметь дело с таким огнестрельным оружием, я понял, что они не успеют перезарядить аркебузы, прежде чем португальцы пойдут в атаку. Один из оттаманов обнажил саблю и двинулся на старика. Я перевернул убитого португальского солдата и взял его копье и шпагу. Не раздумывая, я метнул копье. Оно ударило Аттамана в плечо и отскочило от доспеха, не причинив ни малейшего вреда, но привлекло внимание ко мне. Аттаман развернулся и бросился на меня вместе с парой товарищей. Мы со стариком встретились взглядами, но лишь на мгновение. Он продолжил оттаскивать раненого раба в безопасное место. Крепость превратилась во всполошенный муравейник, Белые бросались в бой со звериными криками, пока остальные позади них строились с ружьями в руках. Вскоре воздух наполнился дымом и запахом порохового дыма. На мгновение казалось, все вокруг замерло. Я видел лица солдат с обеих сторон, искаженные злобой и ненавистью. Все признаки разума покинули их, и теперь они бросались друг на друга с кровожадностью, какой я прежде никогда не видел. Ошеломленный и напуганный я подумал о бегстве, но не успел развернуться, как первый оттаман уже оказался рядом. Тот оттаман, в которого я бросил копье, был так близко, что я услышал его выдох. Длинная изогнутая сабля, отразив первый проблеск утреннего солнца, устремилась ко мне. Я припал на колено и почувствовал, как клинок просвистел над головой. В руке у меня все еще была шпага португальца, и я ударил противника ее рукоятью в колено. Тот осел и повалился на спину, но его место тут же заняли двое других. Второй противник взмахнул саблей, и я вскинул шпагу, чтобы отбить удар, но он был слишком силен, и мне удалось лишь отклонить вражеский клинок в сторону. Я ощутил удар холодного металла по плечу и почувствовал, как заструилась кровь. Боли еще не было, но я все равно вскрикнул. Вскочив на ноги, я отбил выпад третьего от тамана, новый удар второго, но тут клинок коснулся моего правого бедра, чуть выше колена. При виде крови, текущей по левой руке и правой ноге, я испугался. Я был силен, но силен для мальчика». А против меня были мужчины, вооруженные и опытные. И я понял, что никакое обучение здесь не поможет. Если я попытаюсь драться с ними, то погибну. Я развернулся и бросился на утек. Все трое побежали за мной. Перепрыгивая через обломки камня и упавшие крепи, я сумел немного оторваться. Раненое бедро чуть подрагивало от нагрузки. Тяжелые кольчуги замедляли бег моих преследователей но было ясно, что рано или поздно они меня догонят. Долго бегать от них не получится. «Успокойся». Это слово прозвучало где-то внутри меня, и я прислушался. Я представил себе танцующего отца, и все вокруг снова замедлилось. Стараясь как можно лучше контролировать дыхание, я продолжал бежать, но на бегу оглядывал двор крепости в поисках возможностей. Мысленно я представлял себе преследователей, их размеры и вес, их доспехи, их оружие, и пытался отыскать хоть какое-то преимущество. Их было трое, я был один. Нужно было или заставить их двигаться, или разделиться, или найти стесненное пространство, где их численность будет им мешать. Кострища. Рвы, которые мы выкопали вокруг них, были слишком широки, чтобы человек мог перепрыгнуть, а полоска земли, оставленная, чтобы таскать по ней трупы, была шириной только в одного человека. Я быстро добежал до кострищ и занял позицию на останках больных и убитых. Аттаманам ничего не оставалось, как атаковать меня по одному. Первый бросился в бой словно носорог в рассказах моего отца, и я понимал, что он надеялся оттеснить меня назад, чтобы его товарищи тоже смогли перейти. Кувыркнувшись плечом вперед, я бросился ему в ноги и опрокинул в канаву с водой. Вскочив, я полоснул шпагой ему по горлу и снова занял место в конце короткого мостика, по которому ко мне двинулся второй противник. Шум резни во дворе крепости превратился в какафонию, и я еле расслышал боевой клич противника, хотя он и стоял прямо передо мной. Он взмахнул саблей, и я увернулся, но он сопроводил атаку ударом кулака в лицо. Я почувствовал, как металлическая перчатка с хрустом врезалась в меня. Из сломанного носа пошла кровь, и я опрокинулся навзничь. Я моргнул и уставился в небо, но времени на то, чтобы прийти в себя, не было, и я вскочил на ноги. Третий атаман уже начал переходить по полоске земли, и если бы я это позволил, то пришлось бы драться сразу с обоями посреди кострища. Моя жизнь зависела от того, удастся ли удержать их на той стороне, откуда им пришлось бы атаковать меня по одному в узком проходе. Всем весом я отчаянно навалился на них и толкнул второго противника на третьего, заставив обоих потерять равновесие, и третьему пришлось отступить на другую сторону рва, чтобы не упасть в воду. Я взмахнул шпагой и ударил второго противника по виску. Его шлем лязгнул, и этот звук, похоже, сбил его с толку. Я выбрал место, не прикрытое доспехами, и вонзил шпагу ему в подмышку так глубоко, как только мог. Он остановился, покачнулся и рухнул, но при этом шпага выскользнула у меня из руки. Последний воин-аттаман, тот, в которого я попал копьем, не спешил. Он перешагнул через убитого товарища и, приближаясь, внимательно изучал меня. Его кольчуга висела ниже колен и при каждом шаге позвякивала о пластины доспехов, прикрывавших щиколотки. Я огляделся в поисках хоть какого-нибудь оружия. Схватив лопату, я вцепился в нее обеими руками и выставил перед собой. Аттаман принялся кружить, наблюдая за моими ногами точно так же, как я научился следить за ногами, руками и глазами других людей. Порез на бедре начал болеть. Кровь из сломанного носа заливала лицо и грудь. Я дышал ртом и ощущал ее привкус в каждом вдохе. Мы смотрели друг на друга — Оценивали друг друга, стоя на кострище полном грязи, пепла и обугленных костей. Он сказал мне что-то на незнакомом языке, сделал короткий выпад, но только чтобы проверить меня. Потом попробовал снова, но на этот раз взмахнул саблей более агрессивно. Я отбил выпад штыком лопаты, и от удара брызнули оранжево-голубые искры. Мы продолжали кружить, и я выбрал момент для атаки. Я замахнулся лопатой, притворяясь, что собираюсь ударить его в живот. Он поднял саблю, чтобы отразить удар, а я, чуть провернув руки на черенке лопаты, вогнал ее вместо этого в стык доспеха между ступной и щиколоткой. Несмотря на доспех, его нога переломилась с громким хрустом. Он закричал, а я продолжил движение вперед по инерции, врезавшись плечом ему в грудь. Он упал, и шлем слетел с головы. Без малейших колебаний я всадил лопату ему в лицо один раз, потом другой, третий. Я тяжело осел, опираясь на лопату, и начал осматривать свои раны. Чуть позже со злобными криками ко мне подбежал португальский солдат. Оказавшись рядом, он остановился, посмотрел на тела трех убитых оттаманов и уставился на меня, утратив дар речи. Были и другие сражения. То атаманы врывались в крепость, то мы выходили встретить их на равнину. Когда мы убивали больше людей, чем теряли сами, белые радовались, прикладывались к глиняным кружкам и кричали в небо. Когда мы теряли больше, чем убивали, они сидели тихо у костра и рычали друг на друга, будто звери. Я убивал людей, которых не знал, и воевал за дело, которого не понимал. Но с брешью в стене и морем за спиной поражение оставалось лишь вопросом времени. Солдаты сняли свой красно-зеленый флаг и заменили его на белый. «Что это значит?» — спросил я у старика. «Это значит, что все кончено. Этот флаг означает, что они больше не хотят воевать. Я еще почти не знал португальского языка, но мне не нужно было понимать слова, чтобы увидеть их страх». Он ощущался в выражениях их лиц, в напряженности плеч. Они собрались на стене и с тревогой смотрели, как один из них поехал на лошади к навесам, в тени которых вражеская армия укрывалась от солнца, поила лошадей и жарила мясо на вертелах. Я сидел на стене вместе со стариком и еще несколькими рабами. Мы притаились в углу, подальше от белых солдат. Белого подвели к креслу под большим навесом. Человек в кресле был одет в тонкие шелка и носил на голове высокую синюю шапку с желтой кисточкой наверху. Они немного поговорили, а потом человек в шапке с кисточкой подошел к костру. Двое солдат схватили белого за руки и заставили встать на колени. Издалека до нас донесся его вопль. Один из сидевших на стене встал, чтобы уйти. Он сказал что-то остальным. Я узнал слова «корабль» и «утро» и понял, что они собираются уплыть. Некоторые спустились по лестнице следом за ним, но большинство осталось на стене, как и я. Под навесом на равнине человек в шапке с кисточкой взял в руки щипцы и достал из костра камень размером с кулак. Неторопливым шагом подойдя к белому, оттаман засунул камень ему в рот. Солдаты продолжали держать его, пока тот корчился и бился в их руках, и отпустили только тогда, когда он затих. Белые, остававшиеся на стене, помолчали, а потом развернулись и спустились вниз по шаткой лестницы. Наша работа из приготовления к войне превратилась в приготовление к отплытию. Нужно было проверить и собрать припасы, осмотреть корабельные снасти, почистить и погрузить оружие. Никто не спал, кроме торжествующих оттаманов, которых, похоже, устраивал уход португальцев. «Куда мы отправимся?» Старик помолчал мгновение. «Идем со мной». Он отвел меня туда, где вокруг стола сидели командиры белых. Он откашлялся, сложил руки на груди и склонил голову. Произнеся несколько слов на португальском, он указал на меня. Белые посмотрели на меня, но без видимого интереса, и тут же вернулись к своим документам и спискам. Один из белых склонил голову на бок и снова посмотрел на меня. Он вышел из-за стола и жестом подозвал меня поближе. Я узнал того солдата, что нашел меня у кострища в первый день, когда атаманы пробили брешь. Он что-то предложил остальным, и те согласились, после чего снова вернулись к делам за столом. Старик взял меня за руку и отвел в сторону. «Ты поедешь с ними», — сказал он. «А вы?» «Я, скорее всего, останусь здесь. Они возьмут с собой лишь немногих». Мы молча прошли несколько шагов. «Что будет лучше, уплыть или остаться?» «Для меня остаться», — ответил он. «Но я уже старый, а ты молодой и сильный. Для тебя?» «Не знаю». «Но надеюсь, что тебе будет лучше уплыть». «Ты ценен. Возможно, с тобой будут хорошо обходиться». Старик подождал ответа, но я промолчал. «Что такое?» — резко спросил он. «Почему ты сомневаешься? Что держит тебя здесь?» «Отец, я откашлялся. Отец будет искать меня. Здесь он тебя не найдет». Я склонил голову, понимая, что он прав, но не желая это принять. «Он не перестанет». Старик вздохнул и положил ладони на мои виски, заставляя меня посмотреть на него. «Да, он не перестанет. Ты его сын. Он будет останавливать любого мальчика твоего роста и возраста в надежде, что увидит твое лицо, когда тот обернется. Но этого не случится. Твой отец никогда не оставит надежду, но ты должен. Он отпустил меня и ушел, прежде чем я успел что-нибудь сказать». Глядя, как он уходит, я понимал, что больше никогда не увижу старика. Но я пока не мог отказаться от надежды увидеть отца.